12 апреля 1809 года вечером, находясь в театре в опере, Наполеон получил известие о том, что австрийская армия 9 переправилась через реку им и что ее передовые части вступают в Мюнхен. Сообщение это не было неожиданностью для Наполеона. Почти два года Австрия готовилась к войне и, начиная с весны 1809 года, сосредоточила на с в о е й г р а н и ц е с только крупные силы. приведенные в полную боевую готовность, что с ч а с а на час надо было ожидать наступательных операций. Архив внешней политики России, Министерство иностранных дел, канцелярия, дело номер 715. Наполеон это знал и принял все необходимые подготовительные меры. И если Наполеон медлил и не начинал опережающих противника действий, то только потому, что политически для своего союзника России И для общественного мнения своей страны ему важно было, чтобы инициатива развязывания войны исходила от Австрии. Он и самом деле не хотел этой войны, но война была на счета, выбора не было, и написав еще несколько писем во все концы света, Наполеон три часа ночи сел в походную коляску и лошади помчали его на восток. б е р т ь е в а у г б у р г Евгению в Италию, Луи в Амстердам. Жерому Брауншвейг, королю Карлу в Токгольм. Последние письма д а т и р о в а н ы 13 апреля. 15 он был уже в Трассбурге. 18 в Ингольштате, где принял непосредственное руководство операциями. Он сразу же отдал приказы о перегруппировке войск, с о с р е д о т о ч и в а я их в ударный кулак и начал боевые действия. В течение ближайших пяти дней в так называемой Регенсбургской операции, осуществленной армиями Даву и л е ф е в р а под руководством Наполеона, французы принудили австрийцев к отступлению и в завершающем сражении при Экмюле 22 апреля нанесли Эргерцлу Карлу тяжелое поражение. Потери австрийцев составляли 45 тысяч, французская армия потеряла 16 тысяч. В ходе сражения Наполеон был легко ранен в ногу. но оставался в строю. Путь на Вену был открыт. 11 мая приказы Наполеона были даны уже и ш а н б р у н а 13 мая столица Австрии была полностью занята французскими войсками. Федоров. Австра-Прусская война 1809 год. Отечественная война и русское общество т о второй Москва 1911 год. Австрийская кампания 1809 года началась с громких побед. Это имело существенное значение для ее последующего к о д а и исхода. Эта начальная стадия войны показала, сколь ошибочны были расчеты Меттерниха, дезориентировавшего свое правительство при увеличении с л а б о с т и Наполеона. Образование к о м п л о т а ф у ш е т о л е и р а н Меттерних расценивал в декабре 1808 года как доказательство глубокого кризиса режима. Он переоценивал также влияние неудач в Испании. на б о е с п о с о б н о с т ь французской армии и степень общественного возмущения в Пруссии и остальной Германии. Слово м м е т т е р н и к как это и позже с ним часто случалось, допускал грубые просчеты. Я еще не умер, заметил Наполеон, когда до него дошли оптимистические прогнозы, чтобы не сказать б а х в а л ь с т в о его противников. Экмюль доказал, что эта краткая реплика была вполне уместна. Такого начала войны ни в Вене, ни в Берлине, ни в Лондоне нигде не ожидали. Толеран написал почти р ы б о л е п н о е письмо Наполеону, поздравляя его с б л е т а т л я н щ и м и победами. Три года австрийцы рвались в б о й они жаждали войны, перестроили свою армию, переучили ее, заимствовав французский опыт, создали обширные резервы в виде Ландвера, в б л и н у л и новых молодых генералов и вдруг такой неожиданный скандальный дебют. И все-таки даже при этом блестящем начале, показавшем, что еще рано хоронить Наполеона, эта война была во многом не похожа на прежнюю. Дело было не только в том, что Франция должна была вести ее при неблагоприятных условиях фактически на два фронта: около 300 тысяч солдат з а в я з ы в Испании, а р м и и д е й с т в у в ш и е в Германии, в большинстве своем с о с т о я л и из новобранцев и иностранных полков. Немцы и 100-тысячный армии р е й н и с к о г о союза. Мы проявляли энтузиазм сражаясь австрийцами, которых они видели родственны им народ. В Тироле с 9 апреля вспыхнуло национально-освободительное восстание тирольских крестьян под руководством Андреаса Гофера. Тирольские патриоты действовали в сговоре с венским двором, что вряд ли усиливало их позиции. Но тогда как э р ц г е р т г Карл начал с поражения. Крестьянский вожак Гофер в сражении при Изеле одержал победу, освободившую Тироль от франкобаварского гнета. На севере Германии действовали гусары смерти майора Шилле, отряды немецких патриотов Дернберга и более мелкие партизанские группировки. Но эти немецкие патриотические силы еще оставались разрозненными и не представляли серьезной опасности. Они, как и победоносно д е й с т в о в а в ш и е во Франции Тироля, пока еще были важны как грозный симптом, они выступали предвестниками сдвигавшейся народной бури. Новым, не похожим на прежние войны, было и боевое настроение, и воля к борьбе австрийской армии. В войне, которую вела Австрия, сливались воедино две различные, и в какой-то мере противоположные тенденции. Не подлежит сомнению, что австрийское дворянство, как и венгерское, было враждебно к наполеоновской буржуазной Франции. прежде всего потому, что опасалась французского а н т и ф е д а л ь н о г о законодательства, отмены крепостного права, введения буржуазного гражданского кодекса Наполеона и тому подобное. К этому примешивались и династические интересы габсбургской монархии после падения испанских бурбонов, в но в ь подняв ф р й з н а м я легитимизма. Но наряду с этой открытой реакционной тенденцией все сильнее поступала иная. исторически п р о г р е с с и в н ы е стремление австрийского народа сопротивлять и о т с т о я т ь свою национальную и государственную самостоятельность. Народы Австрийской империи не хотели у ч а с т и п Руси или в е ф а р и и Они не хотели жить под п и т о й и наземных завоевателей. Именно эта вторая тенденция, выражавшая национальные стремления австрийского народа и придавала его армии стойкость, упорство и волю в борьбе, отсутствовавшие в кампаниях 1 7 9 6 г о 1797, 1799, 1800 и 1805 годов. Современники это хорошо понимали. Колинкур, желая в в о з т ь действовать н Александр а а I, доказывал ему, что в этой войне порядок защищает н а п о л е о н тогда как Австрия представляет революционное начало. Он утверждал даже, что император Франц II такой же якобинец, как Марат. Вандаль, Наполеон и Александр, т о второй, страница 85. Наполеону пришлось в этом убедиться вскоре же после занятия Вены. Падение столицы не было воспринято как конец войны. Оно не сломило воли народа. Напротив, неудачи еще более ожесточили народ и армию. Сознание опасности умножило их силы. Наполеон недооценил совершившихся изменений. Он судил о б а в т р с к о й армии по старинке. 21 мая с о т р о в а Лобау, расположенного в рукаве Дуная, соорудив легкий бантонный мост, Наполеон переправил на правый берег армию и атаковал между Асперном и Эльцинком армию э р герцога Карла. Сражение, продолжавшееся два дня, отличалось беспримерным ожесточением и кровопролитием. Позиции переходили по несколько раз из рук в руки. Но несмотря на все усилия французов и понесенные ими потери, особенно высших военачальников, Лан был смертельно ранен, генерал с е н и л е р убит. Двухдневная битва закончилась поражением армии Наполеона. Асперн и Эслин г остались в руках австрийцев. Французская армия с трудом сохраняя порядок, должна была отступить на исходные позиции. э н г е л ь крупнейший з н а т о к военных вопросов. Охарактеризовал Асперн как первое поражение императора Наполеона, к о т о р ы й был разбит здесь э г е р ц г о м Карлом. Во французской литературе сражение 21-22 мая 1809 года называют обычно Эслинг, в немецкий Асперн, Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинение том 14, страница 64. Эстлинг произвел огромное впечатление во Франции и в Европе. Хотя Наполеон в опубликованном им бюллетене всячески призносил доблесть французских войск и объяснял отступление исключительно разрушение мостов, правда о проигранном сражении облетела весь мир. Парижская биржа ответила на э с т л и н г р е с к и м падением всех курсов, когда стали известны официальные сообщения австрийцев. т о р же спующих великую победу в кругах близких к императорскому двору наступило глубокое замешательство. н е и з б е ж а н н а я п о л и н а в о с к л и к н у л а «Если он погибнет, что станет со всеми нами? Нас попросту перережут». Эти слова, перепуганной принцессы, охотно передавали из уст в уста все недруги империи. После Байрена и с и н т р ы Эстлин был воспринят как свидетельство кризиса империи. в о р а ж е н и е на этот раз потерпел не рядовой генерал вроде Дюпон, а а сам император. Он непосредственно руководил сражением, и с ним были его лучшие маршалы Лан, Марсена, Даву, и все они оказались б е с с и л ь н ы против австрийцев. Престижу империи был нанесен большой урон. Положение осложнилось еще тем, что на п о р е н е й с к о м полуострове после отъезда Наполеона дела пошли из рук вон плохо. Жозеф и начальник его штаба Журдан не могли заставить маршалов считаться с их распоряжениями. Султ, имей, д е й с т в л и Мэй как им заблагорассудится. Султ успешно начавший операции против англичан в Португалии, нанес поражение генералу Муру и занял Опорту. Но вместо того, чтобы воспользоваться плодами победы и закрепить ее в о е н н о м и п о л и т и ч е с к о м о т н о ш е н и и Султ пустился на авантюры. Чувствуя себя полновластным хозяином оккупированной страны и считая, что Наполеон, а з а в я з ш е г о в Австрийской войне, можно будет поставить перед совершившимся и фактами, Суль решил провозгласить себя королем Португалии под именем Николая I. Он был, видимо, настолько увлечен этой вздорной идеей, что проглядел десант англичан под командованием Уэсли, занявший Лиссабон. Идеи пришлось думать уже не о португальской короне, а о спасении своей армии. Удержать позиции ему не удалось. Он должен был отступить под натиском англичан. Отступление с у л ь т а повлекло за собой отход из Галисии маршала н е я п р о к л а в л е н н ы й маршал также был более увлечен н е п о д у х а ю щ е й враждой к с у л ь т у нежели непосредственными задачами борьбы с противником. Поражение под Эссингом. Неудачи в Испании, пробуждение национально-патриотического движения в оккупированной Германии – не есть ли это начало конца? Этот вопрос задавали многие, в особенности враги Наполеона. Наполеон отдавал с е б е отчет в том, что враждебные ему силы поднимают головы, но в час опасности он сохранил величайшее хладнокровие. Его главные усилия были направлены на то, чтобы обеспечить решающий перелом в ходе войны. Противник оказался значительно сильнее, чем в предыдущих кампаниях. Значит, надо лучше подготовиться к предстоящему сражению. Хотя остров Лобау, по мнению многих, не был идеальным п л а ц д а р м о м для р а з в е р т ы в а н я н а с т у п а т е л ь н ы х операций, Наполеон по политическим соображениям, которые никогда не отделял от чисто военных, не считал возможным его оставить. Остров был бы немедленно занят а в с т р и ц а и Общественное мнение восприняло бы это как крупную победу Австрии. Следовательно, надо было сперва зацепиться на острове, затем построить несколько прочных мостов, способных выдержать любые испытания, наконец накопить в должном количестве силы наступления. Переодетый в форму сержанта, дабы не быть узнанным, со своей свитой в солдатских мундирах Наполеон то в одном, то в другом конце острова наблюдал и проверял, как ведутся работы по сооружению мостов. Как строится и укрепление, каковы настроения солдат. Как е м у было свойственно в минуты опасности, он вел игру на обострение. Нараставшее разногласие с римским папой он решил радикальным образом. 17 мая 1809 года папа был лишен с в е т с к о й власти, а папские владения присоединены к Франции. Но святой отец не желал примириться с произволом своевольного монарха. которого пять лет назад он короновал как императора французов. Исправляя прежние ошибки, он предал осуждению н е ч е с т и в г о император, а посягнувшего на священные права Ватикана. 5-6 июня по приказу Наполеона французские солдаты вошли в священный покой главы католической церкви и вывезли Пия VII из Рима. Неожидавший такой с в я т е т а т а н о й дерзости римский папа опубликовал буллу. от луча в ш у ю Наполеона. о б р а щ а е т на себя внимание прежде всего дата этого смелого акта. Римский папа был арестован и стал пленником императора через две недели после э д и н г а Наполеон этим как бы хотел сказать, пусть никто не думает, что император французов напуган и стал покладисте. Напротив, он всем покажет, что есть еще п о р о х п о р о х о в н и ц а х Людям начала XIX века, когда власть церкви была весьма велика. Германовенные действия Наполеона, не побоявшегося ч у т ь ли не посадить на г а л п л а х т у с в я т о г о отца, представлялись потрясением всех основ, святотатством, кощунством. Не только католики, все сторонники церкви и порядка негодовали. Наполеона были готовы снова объявить и чадим революции. Люди левых взглядов не могли естественно возражать против этого акта, но им оставалась непонятна логика этих действий. Для чего было заключать конкордат, чтобы через пять лет вступить в открытый конфликт с католической церковью? Не могло ли не смущать и превращение Рима и папской области в о д и н из департаментов французской империи? Можно было как угодно относиться к римскому папе, но при самом пылком воображении нельзя было считать вечный город одним из французских городов. Наполеон зорко следил и за тем, что делалось в а р с а н а н ы х к о р о л е в с к и х и в Метрополии в Париже. Три брата, три короля восседали на тронах, две сестры были г о с у д а р с т в н ы м и вся Западная Европа была под властью династии Бонапартов. Но что толку из того? Три брата, три короля, а помощи нет ни откуда, и не братья короли помогают ему, а он им должен оказывать помощь. И Шенбруна в Мадрид, в Амстердам. к а р с е л ь несутся курьеры с у р о в ы м и письмами о суждениях братьев королей. Из далекой Вены Наполеон не спускает глаз с п у ш е Этот увертливый министр полиции с каждым днем ему кажется все подозрительнее. Император шлет ему резкие письма, читает нотации, делает выговор. Наполеон еще не умер. Пусть это з а п о м н я т все.